Глава 9 Прошло не меньше получаса, прежде чем среди деревьев замелькали фигуры в традиционном камуфляже военных сталкеров. Заметивший их первым буль подал сигнал, и Штык занял свое место, наблюдая за потенциальным противником, решив рассматривать военных сталкеров с такой позиции до того момента, пока их намерения не будут ясны. Впрочем, с альтернативами простому варианту просто сдаться в плен было довольно туго. Хотя некие смутные надежды на появление настоящих спасателей представлялись все еще достаточно реальными. Ну и пресловутая тропинка до блокпоста. Военные сталкеры ведь тоже не по воздуху прилетели. Когда ближайший сталкер, заметив направление следов, вдруг повернулся лицом к холму, боль, как и было оговорено заранее, Аккуратно дал короткую очередь по траве в низине. Фигура в камуфляже мгновенно исчезла из поля зрения. Зато вдалеке, на грани видимости, сразу множество людей принялись перебегать от дерева к дереву, занимая позиции вокруг холма. Одна из мешковатых фигур тем временем никуда не пряталась и открыто шла прямо к тому месту, где первого разведчика отпугнула автоматная очередь «Буля». На ходу человек отбросил капюшон, отправил за спину автомат и, расставив руки в стороны, начал спускаться в заросшую травой низину перед холмом. Шел он, правда, чуть правее того места, где в траве была видна протопанная штыком и его бойцами тропинка, и все время посматривал на свое левое плечо, где была закреплена небольшая с пачку сигарет коробочка. «Мой генерал», — приглушенным голосом позвал Буль, «по-моему, вот этот расстрел им и командовал». Может, шлепнуть гада? — Это же парламентер, — отозвался штык. — Ну и что он нам может сказать? — удивился Буль. — Что больше не будет? — Не знаю. Но послушать его все-таки надо. Тем временем парламентер остановился недалеко от коричневой проплешины на склоне холма, поднял руки вверх и громко сказал. — Эй, не стреляйте! Есть тут способные внятно разговаривать. «Навалом!» — отозвался Штык, и из осторожности останавливаясь за своим камнем. Среди сталкеров наверняка были снайперы. «Так пусть хоть один покажется!» — возвал тем временем переговорщик. «Извини, я без смокинга стесняюсь!» — ответил Штык. «Чего надо?» «Как это чего?» — казалось неподдельно удивился сталкер. «Хватит ерундой заниматься. Выходите, домой вас поведем. Мы военные сталкеры, и наш долг вытащить вас из зоны». «Желательно живьем». «Желательно, но не обязательно, верно?» спросил Штык, разглядывая переговорщиков в щель между камнями. «Много из лагеря живыми домой вернутся». «Эти люди все равно были безнадежны. Уж можешь мне поверить, я зомби после удара контролера на своем веку много повидал. Думаешь, лучше, чтобы они до конца жизни такими оставались?» «У военного прокурора спросишь», спокойно ответил Штык. «Вы расстреляли больных людей». «Причин я не понимаю. Может, объяснишь?» «Слушай, мне плевать», — казалось, переговорщик начал терять терпение. «Я тебя убеждать не собираюсь. Думаешь, сильно нам хочется в зоне из-за вас ночевать? Мне вообще следовало бы вас тут просто бросить за то, что по нам стрелять начали. Двоих у меня ранили». Штык показал Булю большой палец. Буль довольно ухмыльнулся. «Хоть скажи, как звать-то тебя?» — продолжал тем временем переговорщик. Пойду доложу по рации твоему начальству, кто тут у нас препятствует проведению спасательной операции. Подполковник Кукушкинт, весело ответил Штык и вдобавил в полголоса, чтобы слышал только буль. Этот придурок не знает, что и мы кое-чего про зону понимаем. Не работает тут беспроводная связь, в принципе. А он так говорит, словно сейчас пойдет, свой старенький арбалет настроит и отзвонится наверх. «Раз ты такой чистоплюй, подполковник Кукушкин, сиди за своим камушком хоть до выброса», громко сказал переговорщик. «Генералов ко мне только отпусти. И тех, кто хочет дома уже сегодня оказаться, тоже приглашаю. Сколько вас там, кстати?» 15 соврал Штык. «А генералов тебе каких отдать? У меня их тут много». «Не чеши», — усмехнулся переговорщик. «Двое их у тебя». «А если ты думаешь, что, взяв генералов в заложники, сможешь диктовать свои условия, то глубоко заблуждаешься?» «Лагерь наш как нашли?» «Случайно», — ответил человек в камуфляже. «С рейда возвращались и наткнулись». «Случайно, значит?» — тихо пробормотал себе под нос штык. «Но сколько должно быть генеральских голов, знаешь точно. Телепатия, не иначе». «Отпусти генералов, и мы просто уйдем». видимо, истолковав его молчание как нерешительность, сказал переговорщик. Остальные могут потом катиться на все четыре стороны. Слово даю. — Напиши это слово на бумажке и засунь себе куда-нибудь поглубже, — спокойно ответил Штык. — Никого я никуда не отпущу. Идите куда шли, а мы уж как-нибудь сами тут разберемся. Ситуация складывалась тупиковая. Своих генералов отдавать этим странным убийцам в форме военных сталкеров штык не собирался. Но что делать, если те пойдут на штурм? Три автомата с относительно небольшим запасом патронов против большой группы военных сталкеров с полным снаряжением были не лучшим аргументом за открытие боевых действий. «А ведь ты там один, верно?» – засмеялся сталкер. «Один с двумя заложниками, без опыта хождения по зоне, на холме, утыканном аномалиями, обложенной военными сталкерами». «На что ты рассчитываешь, дурачина?» «Как ты назвал моего командира? Урод!» — заорал вдруг Буль, поднимаясь в полный рост с автоматом наперевес. Переговорщик от неожиданности сделал пару шагов в сторону, поднял руку, видимо, предупреждая реакцию своих, и с веселым удивлением уставился на генерала. «Ложись!» — зашипел на Буля штык. «Обьют же!» «Что? Прикрыл свою гнусную пасть?» — надрывался тем временем Буль. — Как автомат увидал, так все дерьмо теперь не наружу, а внутрь полезло, да? — Кондрат Ефимович, не сердитесь! — весело крикнул переговорщик. — Мы не по своей вине опоздали. Обстоятельства? — Ах так, козье вымя! — рассверепел Буль. — На, скотина! Автомат генерала плеснул короткой очередью. Штык резко развернулся к щели между камнями, чтобы в случае необходимости поддержать огнем своего бойца — К его удивлению, переговорщик неподвижно стоял на том же месте, а перед ним в воздухе догорало что-то искрящееся и яркое. Штык сразу вспомнил, как безрезультатно стрелял по дереву, и вдруг в голове все стало на свои места. Проплешина на склоне холма, странное перемещение переговорщика, непонятная реакция хомяка, слова сталкера о том, что холм утыкан аномалиями. Переговорщик стоял за аномалией, через которой не могла пройти пуля. и прекрасно знал об этом. «Эх, не попал!» — с досадой сказал Буль, который, оказывается, уже успел спрятаться и теперь осторожно выглядывал из-за камня. «Еще раз такой форталь выкинешь, башку оторву!» — злобно сказал ему Штык. «У них там и снайперки есть, между прочим. Так он меня к астратом дебилочем обозвал! Урод!» Штык растерянно посмотрел на Буля. Ефрейтор, видать, был глуховат, а убежденность... В злокозненности парламентера легко превратила невинные слова в глупой даже какое-то детское оскорбление. При этом Буль явно чувствовал себя обиженным. Разубеждать ее, впрочем, Штык не собирался. — Генерал Штык! — донеслось с другого конца их импровизированной крепости. — Вижу двух человек. Скрытно перемещаются в нашу сторону. — Ну, пальни по ним для остраски! — разрешил Штык. И, глядя, как его подчинённый повернул автомат, чтобы посмотреть, где находится предохранитель, добавил тоном ниже. Всё равно не попадёшь. Когда он снова выглянул в щель между камнями, переговорщика уже не было. «Обделался», — самоуверенно вынес приговор Буль. «Сомневаюсь», — задумчиво сказал Штык, провожая взглядом мешковатую фигуру, быстро удаляющуюся в сторону лагеря. Что-то он такое увидал, что заставило его пойти с кем-то советоваться. Сам панул, а люди его здесь остались. Это чтоб мы никуда не сбежали. Из беседы со сталкером Штык тоже кое-что узнал. Так называемые спасатели не только точно знали, сколько генералов было в лагере, но и должны были подойти раньше, чем у них получилось. А генералы-заговорщики, судя по всему, должны были ждать их прихода. Что это могло значить, сразу сообразить никак не удавалось. «Может, пообедаем пока?» – предложил Буль, аккуратно пристраиваясь спиной к большому камню. «Сейчас не про жратву думать надо», – забочно сказал Штык, – «а про то, как смыться отсюда живыми». «Если военные сталкеры и правда шли на помощь генералам-заговорщикам, значит, хомяку и Булю в принципе ничто не угрожало». «Чего нельзя было сказать о самом Штыке?» Плюс ко всему, это означало, что наказание для Булли и Хомяка на этом заканчивается автоматически. Если же сталкер обманывал Кастрата Дебилыча, а что-то подсказывало штыку, что версия переговорщика была не слишком правдивой, значит, их просто уничтожат, благо сил для этого военсталов хватало. — Куда лезешь? — сказал Буль и выстрелил куда-то поверх камня. — Виноват мой генерал. Пытался какой-то шустряк подобраться поближе, вот и отогнал обратно. Словно в ответ на другой стороне площадки забился в длинной истерике автомат хомяка. «Прекратить!» – заорал Штык, ощущая, что начинает терять контроль над ситуацией. «Вы же сами разрешили, товарищ генерал!» – укоризненно отозвался Хомяк. «Зато в обоих попал!» «Что значит, в обоих попал?» – тупо спросил Штык. «Ну, в этих, ползли которые, больше не ползают». Пригнувшись на всякий случай, Штык в три короткие перебежки пересек площадку и осмотрел подступы к холму со стороны хомяка. Метрах в 70 недалеко друг от друга действительно лежали два тела в камуфляжных костюмах. Судя по их неестественным позам, горе-стрелок действительно попал. «Вот теперь нам точно каюк», — спокойно констатировал Штык. «Единственный шанс, который у нас остался, — это бежать как можно быстрее и дальше». Дорога к отступлению была открыта, но только в теории. Зная, что среди окруженных на холме людей нет тех, кто обучен ходить по зоне, напичканной аномалиями, военные сталки особо и не заботились о тщательном контроле за своей добычей. Куда мы денемся с подводной лодки? Взгляд штыка остановился на хомяке. Пазл в голове продолжал обрастать недостающими кусочками. Хомяк говорил, что ему было больно находиться рядом с аномалией, Значит, ему не нужны приборы, которые таскают на себе сталкеры. И методика движений с непременными бросками гаек и палочек, практикуемых сталкерами, что не доверяют приборам, ему тоже не нужна? Это ведь так просто. Чувствует, где ему плохо, значит, туда идти нельзя. А если все нормально, то можно. От этого предположения просто дух захватывало, но его следовало немедленно проверить на практике. «Так, хомяк, слушай боевую задачу», — торопливо сказал штык, осматривая склон холма. «Ближайший к нам круг песка видишь? Сейчас осторожно спускаешься к нему, но ближе 10 метров не подходи. Если что-то будешь чувствовать необычное, колоть там тебе будет или щипать за что-нибудь. Остановись и подними руку. Все понял?» «Понял», — испуганным голосом ответил хомяк. «А это не опасно?» Я же тебе сказал, ближе десяти метров к этой ерунде не приближаться, значит, не опасно. Но все, пошел. Хомяк перехватил автомат поудобнее и неуклюже начал спускаться по склону холма. Пройдя половину пути до аномалии, он вдруг споткнулся. Стараясь не упасть, коротко пробежал вперед и вдруг замер, резко выбросив руку вверх. До аномалии оставалось еще метров пятнадцать, а хомяк сигнализировал, что чувствует ее, и был при этом вполне невредим. Штык ощутил, как его лицо, само собой, расплывается в удовлетворенной улыбке. У них появился шанс на спасение.